Глава 30. Страшная буря рвалась и свистела между колёсами вагонов по столбам и за углом станции. Вагоны, столбы, люди, всё, что было видно, было занесено с одной стороны снегом и заносилось всё больше и больше. На мгновение буря затихала,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 — раздался сердитый голос с другой стороны из бурного мрака. — Сюда, пожалуйте, номер двадцать восемь! — кричали еще разные голоса, и, занесенные снегом, пробегали обвязанные люди. Какие-то два господина с огнем папирос во рту прошли мимо ее. Она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон,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 Как бы одолев препятствия, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепал каким-то железным моторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас сметели, показался ей ещё более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала её душа. Но чего она боялась рассудком? Она ничего не отвечала,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 ни одного слова вашего ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу довольно довольно вскрикнула она отчёт на стараясь придать строгое выражение своему лицу в которое он жадно всматривался и взявшись рукой за холодный столбик она поднялась на ступеньки и быстро вошла в сень вагона но в этих маленьких сеньях она остановилась обдумывая в своем воображении то, что было. Не вспоминая ни своих, ни его слов, она чувством поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их. И она была испугана и счастлива этим. Постояв несколько секунд, она вошла в вагон и села на свое место. Она вошла в вагон и села на свое место. То волшебное напряжённое состояние, которое её мучило сначала, не только возобновилось, но усилилось и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту порвётся в ней что-то слишком натянутое. Она не спала всю ночь. Но в том напряжении и тех грёзах, которые наполняли её воображение, не было ничего неприятного и мрачного.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 Здоров, здоров.